Глава 39. Черкасова. Быстренко бегу по коридорам больницы. Я обещала сегодня на 3 часа отпустить Валю и посидеть с Марком, и уже опаздываю к назначенному времени. Злата Романовна, окликает меня врач Марка. Ой, извините, халат забыла надеть, да? За халат пусть вам медсёстры гоняют, я по другому поводу ругать буду. Нагоняет меня по больничному доктор. Что случилось? Ну зачем эти семейные войны? Зачем ребёнку лишний стресс? Договоритесь уж как-нибудь. О чём вы? Так вот же, заводят меня за поворот коридора в секцию с платными палатами. Врастаю в полу от неожиданности. Родион, полиция, наша охрана, заварушка какая-то. Подбегаю ближе. Что происходит? Это и мой брат, дорогая моя, взмахивает каким-то листочком Родион. За его спиной двое мужчин. Тоже охрана. Что происходит? Собравшись, разворачиваюсь к нашей охране. Здесь обычно дежурят два парня у палаты на всякий случай, хотя Марка лежит под другой фамилией. Родион Альбертович желает перевести мальчика в платную клинику на основании расписки от матери. Свеженькая взмахивает Родион, хмылясь. Наталья, тварь такая. Это представитель социальной опеки, гримасничает Родион, как Джокер. Это наш участковый. Все положенные законом инстанции присутствуют. «Здесь лучшие специалисты по диагнозу мальчика», — смотрю в глаза Родиону. «В платных клиниках нет такой команды профессоров, которая может заниматься им согласованно». «Это ничего, зло. Мы с его родительницей решим этот вопрос». «Ни черта вы не решите. Дай-ка». Протягиваю руку, требуя у него бумажку. «Что это?» «Пожалуйста», — протягивает мне. Заверенная у нотариуса доверенность на сопровождение ребёнка. И если твоя охрана сейчас не отдаст мне брата, мы заберём его силой. Зачем? Наклоняется шепчом мне на ухо. А вы меня бесите. Я хочу, чтобы вы страдали. И я либо отберу у тебя дочь, либо отберу Марка. Выбирай. Ехидно и с наслаждением. У меня перехватывает дыхание от этой несправедливости и углумления над детьми. Перекрывает так, что не имеет лицо. Глядя в глаза всем по очереди, я в гробовой тишине нервует у бумажку на мелкие кусочки, швыряю в морду радиону. Вон отсюда урод. Позвольте, милая, недовольно начинает женщина в очках. Я вам не милая, только попробуйте хоть слово сказать. Завтра вас выгонят в шею с вашей опеки с волчим билетом, шиплю ей в лицо. Даже если мне за это придётся выложить пару миллионов, ясно? Разворачиваюсь к менту. Мой муж вас порвёт. Даже не так. Он порвёт ваше начальство, а оно загрызёт вас. Не нужно угрожать, Злата Романовна. Мы действуем по закону, прищуривается он. Ах, так? Тогда я против такого закона. По какому закону, простите? Черкасова Марк Альбертовичу согласно, здесь таких нет, холодно улыбаюсь я. Здесь лежит другой ребёнок. Но как же? А вот так. Здесь действительно лежит Киреев Денис, хмурись вмешивается доктор. Что вы себе вообще позволяете в моём отделении? Я сейчас вызову наряд полиции. Волков дал нам другие документы по просьбе Демида. Знает этой ситуации лишь пара врачей. Наш лечащий и хирург-невролог. С ними пришлось честно обсуждать родовую генетику. Где же Марк Черкасов, дёргает бровями Родион. Это вы у его родителей полюбопытствуете. Не могу знать, поправляет очки доктор. Злата, но мы же приедем завтра и будем решать вопрос другими методами, угрожает Родион. Прочь отсюда, ничтожество, фыркную презриво. У тебя никогда ничего не получалось, не выйдет и это. Переглянувшись, уходят, а я обессиленно падаю на стул для охранников. Мне приносят воды. Павел Петрович, поднимаю я взгляд на врача, что же делать? Им нельзя отдавать, они не будут им заниматься. Но вы же всё понимаете. Мы можем не отдавать им ребёнка до тех пор, пока они не докажут, что это Марк. А для этого матери придётся обратиться в суд, организовать экспертизу. Несколько дней у нас есть. Неделя 2, может, если они будут поторапливать процесс. А усиленная терапия у нас ещё на полтора месяца. Но и вы должны понимать, что если они докажут, то вы попадёте под очень серьёзные статьи, начиная с похищения ребёнка. Ищите мать, договаривайтесь. Да. Любое сочувствие к Наталье из меня испаряется безвозвратно. Убила бы собственными руками. «Может, вам успокоительная, Злата Романовна?» — считает мой пульс-доктор. «Нет, мне бы озверина. Вспоминаю я детский мультик. Нет у вас озверина, Павел Петрович?» «Увы. Распущенные волосы падают на лицо и мешают мне. Я резко перестаю себя чувствовать барышней. Мне б тот кнут из этого паршивого чемоданчика с игрушками. Иссекла бы». Набираю Демида. Недоступен. Макса — тоже. Тишу — так же. Отлично, придётся мне самой. Ищу телефон службы безопасности Демида. Он дал им инструкции внимательно относиться к любым моим звонкам. Здравствуйте, Злата Романовна. На телефоне Натальи Черкасовой есть какая-нибудь программа слежения? О, ну конечно. Она же член семьи. Срочно найдите мне, где она, и усильте охрану в больнице. У нас больше нет людей. Снять кого-то с особняка? Там Варя, и, к сожалению, к ней Родион тоже имеет отношение и намерения. Нет, найти ещё. Звоню Регине, объясняю ей ситуацию, советуюсь. Захожу в палату. Перепуганная Валя качает на руках Марка. Головка ещё перебинтована. Он хныкает, тереблю его пальчики, сжимает в кулачок. Валечка, прости, не сегодня, ты слышала? Ничего, ничего, поезжайте. Я всё на завтра перенесу. Ужасные люди. А Марк сегодня с утра улыбался, когда я его кормила бананом и посмотрел мне в глаза. Правда? Правда. Так что всё не зря. Нет, нельзя позволить им всё загубить. Через пару часов я подъезжаю с охраной по наводке службы безопасности. Наталья в дорогой меховой шубке из соболя, нетрезво оглядывая витрину дорогого бутика, делает незаметный глоток из порционной бутылочки коньяка. В машину её ко мне посадите. Охранники приводят Наталью, преодолевая её попытки сопротивляться, усаживают в машину. Разворачиваюсь к ней, презрительно оглядывая с ног до головы. Пьяная, смотрит на меня как битая собака, боясь, присмыкаясь и ненавидя одновременно. А он мне угрожал, жалобно шепчет она, видимо, всё считывая по моему взгляду. Угрожал. А Марк уже всё равно операцию уже сделали. А я всё подписала, что Демид привёз. подобрастно. Чем же? Что, облизывая талы потрескавшиеся губы, чем угрожал? В больницу угрожал психиатрической. Ты у меня, Наталья, сейчас сама в психиатрическую слёзно проситься будешь, потому что я тебе такого роскошного варианта не предложу. За что? Заламывает руки. За малодушие и предательство. Мы останавливаемся у нотариуса, с которым работает Демид. Там ждёт меня Регина. Один шанс тебе даю. Подпишешь всё отпущу. Но ну, а нет, сглатываю я. Увезёт тебя моя охрана завтра же в чудесное место. Тиберка. Кладбище китов, кораблей и жизни. Самый север Карелии за полярным кругом. Там 300 жителей, 200 бабки, 100 алкаши. 10 месяцев в году минусовая. Работы нет, больницы нет, школы нет. В единственном магазине хлеб и туалетная бумага. Увезут без документов и денег. В драной курточке и валенках. Выбраться оттуда ты не сможешь. Будешь давать всем за еду и за водку. Сопьёшься. И право на опеку мне будет делить не с кем. И бумажки для Родиона тоже будет выписать некому. Поняла мою мысль? Не дожидаясь ответа от завишеной Натальи, я грозно командую: "За мной". В материальной конторе Наталье подсовывают бумаги об отказе от родительских прав. Мы этого не планировали. думали вы разумиться, поймёт, что ребёнку лучше. Но нет, так нет. Все подписи поставлены. Я расплачиваюсь с нотариусом. Забираю предварительно оформленные бумаги на временное опекунство. Выходим из конторы. Протягиваю Наталье билет в её родной город. Уезжает Гриха. Злая ты стала, делает глоток из бутылочки Наталья. У черкасовх добрые не выживают. У черкасовх слабые не выживают, бросаю я сажусь в машину вот так